аудиоиздательство вимбо представляет илона волынская кирилл кощеев потомок князь мертвецов читает илья сланевский пролог убийцы големов отдаленный грохот прокатился по степи и стих у самой железнодорожной насыпи это что выстрел Настороженно замер молодой инженер в потертой путейской шинели. Может, охотники? Неуверенно предположил его старший товарищ и тут же сам покачал головой, что за охота ночью. Пастухи кнутом, бывают, щелкают, ну точно выстрел. Хотя сюда стада не гоняют, боятся. Не удивляюсь, пробормотал младший. Скрат! Скрат! Порывы мокрого ветра с реки раскачивали фонари, подвешенные на грубо обтесанных столбах. Полосы света метались вверх-вниз, выхватывая из мрака то белые столбики вешек, отмечающие, где встанет станционная будка, то сложенные в штабель шпалы, то тускло блестящий металл, подготовленных к укладке рельс. На границе между светом и тьмой двигались громадные тени. Поперек ползущих по земле полос света с неспешной основательностью прошагали гигантские ноги. В яркой вспышке света можно было рассмотреть круглую, как обтесанный булыжник, пятку и едва намеченные пальцы. Фонарь качнулся снова. Луч света скользнул выше, на миг осветив чудовищно огромный, будто сложенный из валунов торс, и бугры плеч, таких широких, что на каждое мог свободно усесться человек. Чудовище наклонилось. Луч фонаря выхватил похожую на неровно слепленный ком голову и бугристое лицо, покрытое сетью мелких трещин, словно на старой глиняной тарелке. Носа не было, зато имелся круглый рот и две ямины глаз, одна немного выше другой. В глубине, тускло, как гнилушки на болотах, тлели огни. Из мрака выдвинулись пятипалые ручищи толщиной с фонарный столб. Легко, как мальчишка-вязанку хвороста, подняли укладку шпал. Монстр выпрямился и, глухо бухая нажищами утопал в темноту. Молодой инженер шумно перевел дух, Вдруг поняв, что не дышал все время, пока монстр топтался неподалеку, и досадливо мотнул головой. «Воля ваша? Жуткие они!» Под новым порывом ветра фонарь завертелся, заплясал, выдергивая из темноты то марширующие вдоль строящегося железнодорожного полотна громадные ноги, то широкую с две лопаты ладонь, бережно обхлопывающую насыпь, то согбенную спину — на которую запросто могла бы въехать крестьянская телега. Монстры вбивали сваи, монстры возводили насыпь, монстры, как бабы коромысла, несли на плечах по десятку рельсовых полос. «Хм, это с непривычки, Артемий Николаевич», снисходительно хмыкнул второй инженер. «Побвыкнитесь». «Сомневаюсь», — пробормотал молодой, чувствуя подошвами, как по земле проходит дрожь. Гигант, одной рукой придерживая сваю стаймя, другой просто шарахнул по ней кулаком, вколачивая в землю. — Как они не бьются-то, глиняные же! — почти с возмущением вскричал он. — Ежели бы големы так просто бились, какой в них толк? — удивился старший. — Не, дорогой мой, они у господ-каббалистов не просто оживают а еще и приобретают изрядную крепость. Еды не требуют, не болеют, не устают, работают и днем, и ночью. Еще скажите даром, — саркастически скривился младший. — Не скажу. За услуги своих големов каббалисты изрядно спрашивают. Однако оно того стоит. Особенно в нынешних условиях, когда промедление смерти подобно... И на вопросительный взгляд младшего коллеги пояснил. «На городских складах скопилось изрядное количество железа. Если питерские заводы его вовремя не получат, встанут ведь? Морем вести долго, да и после недавнего набега варягов рискованно. Слыхали? Было у нас тут дело». «Как же, все газеты гудели. Да что те газеты знают?» «У нас тут вокруг этого железа что не день, то событие. То оно после набега пропадает так, что владельцы завода едва не вешаются, петербургский заказ горит, неустойка. То вдруг железо возвращается. Нет уж, чем скорее из города его вывезут, тем всем будет спокойнее. Так что с последним участком чугунки у нас теперь великая спешка». Вы уж простите, что я вас вот так с дороги да прямиком сюда не выспаться, не поесть нормально. Не извиняйте, Семен Васильевич, в первый раз, что ли. Будет время и возможность, я вон в рабочем вагончике посплю. Да уж, Артемий Николаевич, мы с вами инженеры, а от того при нужде можем не есть и не спать совершенно, как эти самые големы, засмеялся старший. Обычные работники такого темпа не выдержат». «А если по работы взять?» Молодой инженер снова встретился глазами с тусклыми огоньками в глазницах голема и торопливо отвернулся. «Видят предки, это противоестественно. Хуже, пожалуй, было бы мараны нанять, чтоб те мертвецов подняли доработать да заставили. Так вот и начнешь радоваться, что княжеская спесь кровных внуков Мараны Темной — такого сроду не позволит». «И, батенька, скажете тоже. А сколько эти ваши автоматонные паровые работники стоят? Еще к каждому человек, обученный, нужен рычагами двигать. То ли дело голем, дашь ему задание, он и будет делать, пока не остановят «Так ведь глиняная же кукла, откуда соображение?» — молодой инженер проводил взглядом голема, вернувшегося за новой вязанкой шпал. «На то при куклах имеется кукловод», — хмыкнул старший, кивком указывая на появившуюся возле насыпи длинную фигуру в черном. «Равин?» — младший понизил голос, будто его могли услышать. «А кто каббалистом может быть, по-вашему?» — усмехнулся старший. «Идемте, я вас познакомлю». «Сегодня Рэбэш Шмуэль дежурит. Он человек молодой, прогрессивный, с ним и о деле поговорить можно, и последнее сочинение Чехова обсудить». Шагающий им навстречу Равин вдруг замер, подался вперед, сунул руку за пазуху длинного черного лапсердака и... Инженеру в грудь смотрела Дула Парабелума. Тонкая, даже тощая рука молодого Равина Держало тяжелое оружие с неожиданной твердостью. — Это как прикажете понимать, Шмуэль Бенсоныч, чуть ли не вкапываясь подошвами в землю, возмущенно вскричал инженер. — Господин Пахомов? Темные, опушенные длинными, почти девичьими ресницами глаза молодого равина растерянно сощурились. Он неловко сунул парабеллум обратно за пазуху и водрузил пенсне «И правда вы! Простите!» Он отчаянно до покрасневших щек смутился. белины вы объелись!» Пахомов в два шага оказался рядом с кабалистом. «Что за шутки?» «Еще раз прошу прощения, я не узнал вас в темноте и...» «И при вашей близорукости!» Бесцеремонно указывая на пенсне, фыркнул Пахомов. «Погодите, это вы, что ли, давеча, стреляли?» Он вспомнил недавний грохот. «В кого?» «Не знаю. Может, в пса какого?» Каббалист вдруг словно озябнув, передернул худыми узкими плечами. «А может, в волка?» «В ковыле пряталась и глядела, на меня глядела. Повернусь — взгляд пропадает. Стоит снова отвернуться — глядят. Недобро так, будто бурав в затылок ввинчивается». Он сдвинул на лоб шляпу с круглыми полями и потер затылок. Я и пальнул для страстки, а оно шур-шур-шур, как побежит, только ковыль закачался. Большое. Э, -э Шмуэль Бенсоныч, а вы всегда по ночам работаете? Настороженно спросил молодой. Тьфу ты пропасть. С вами вовсе соображение потерять можно. Знакомьтесь, давний товарищ мой, тот самый Карташов Артемий Николаевич, которого мы так ждали. Весьма приятно познакомиться. Пенсная кабалиста ехидно блеснула, и он добавил. «С господином, который полагает, что я свихнулся от ночной работы!» «Я вовсе не то имел в виду!» — запротестовал Карташов, вспыхнувший на щеках краской, выдавая, что очень даже то. «Возможно, вы правы!» — насмешливо кивнул каббалист. И вдруг замер, прислушиваясь и даже поднимаясь на носках, как степной суслик. «Только вот едет кто-то. Кому бы тут ездить по ночам?» Карташов почувствовал, что начинает злиться. «Что тут можно услышать?» Над насыпью царил шум стройки, тяжеловесный топот големов, лязг металла, звуки ударов. «Так тоже, мой, Йоски шумят, я их и не замечаю», продолжал вслушиваться каббалист. «Йоськи?» «Говорят, первого пражского голема Йозефом назвали», — рассеянно отозвался Пахомов, тоже вслушиваясь. «Даже если и едут, сторож их...» Над степью разнесся протяжный мучительный крик. Кабалист снова торопливо сунул руку за пазуху. Высокий степной ковыль у насыпи пошел волной и вдруг раздвинулся. Резко вспыхнул переносной фонарь, точно с него тряпку сдернули. Человек в мундире вынырнул из ковыля так неожиданно, будто лежал там в засаде, а теперь поднялся, позволяя себя увидеть. «Городовой?» — растерянно пробормотал Карташов. Звонко и отчетливо щелкнул курок парабеллума в руке реби Шмуэля. Городовой взбежал на насыпь, И остановился, недобро глядя на оружие. «Во власть целишься? По государеву человеку стрелять вздумал племя проклятое!» «Мы просто испугались», — придерживая кабалиста, за руку, вмешался Пахомов. «Ночь, темнота, крики...» «Кричал-то кто? Что случилось?» «То вам без надобности. Мы свои полицейские дела делаем, ваше дело не препятствовать. Пуколку свою сюда давай. Не доставало еще, чтоб ты тут у меня перед носом ею размахивал». Городовой протянул руку к парабелому. «Пешком?» — вдруг напряженно спросил Карташов. «Чего? Пешком?» Полицейский так и замер с протянутой рукой. «Дела, полицейские, пешком делаете? Ночью, в степи? От самого города?» Карташов шагнул вперед, решительно нависая над городовым. А тот вдруг съежился и даже попятился под напором путейца, едва не грохнувшись насыпи. — Как сюда попали? Лошадь ваша где? Эк — Эк! Черная тень выметнулась с другой стороны насыпи, и толстый дрын почти полено обрушился Карташову на голову. Раздался глухой стук, молодой путеец качнулся. Толчок в спину, и он рухнул, носом уткнувшись в насыпь. Выскочивший из-за его спины человек развернулся, и здоровенная палка обрушилась раввину на запястье, вышибая парабелу. Блеснув в свете фонаря, оружие взлетело в воздух и кануло в рыхлую землю под насыпью. Темная степь будто изрыгнула людей, множество людей. Они выскакивали из мрака и стремительно лезли на насыпь. «А-а-а!» Кабалист успел еще закричать, хватая за ушибленную руку, но тут же смолк и булькнул, будто подавившись. Палка с размаху уткнулась ему в зубы. «Скучал по мне христопродавец!» Со зловещей ласковостью процедил тощий мужик в драных портках и длинном не по размеру пиджаке. «Думал, небось, уже не свидимся, а я знал, что встретимся мы с тобой на прямой дорожке». «На железной!» — он гыгыкнул и оглянулся, приглашая подельника восхититься шуткой. В ответ раздалось несколько угодливых смешков. «Что молчишь? Уже не такой говорливый, как днем был! Ну вот и молчи, одинось языком попустотрепал!» Он легнул ногой назад, засадив каблук в бок лежащему на земле Карташову. «Ну хиба ж они не дурноватые, те образоватые!» Мужик растянул губы, демонстрируя оскал, в котором дыр было больше, чем пожелтевших от махорки зубов. Шо обычно-то полиция пешим ходом по степени бегает, он докумекал, а промолчать так нет. Вот и лежит теперь, говорливый. Из темноты вынырнули еще двое в полицейских мундирах, волоча за руки окровавленное тело. Другой так и помалкивал, все равно лежит. Зашелся хохотом Тощий. Тело бросили под насыпью. — Это же наш сторож! — вскричал побелевший Пахомов. — Что вы с ним? Эк — Эк! В руках Тощего мелькнула палка, ее конец ткнул Пахомова под дых. С глухим хаканьем инженер согнулся, прижимая руки к животу и хватая воздух ртом. — Молчите, не злите их! — каббалист обхватил его за плечи слушай же да путеец, их племя знает когда бьют надо помалкивать может тогда не убьют а может и убьют с предвкушением протянул тощий кончиком палки медленно сдвигая кабалисту шляпу на затылок и быстрым толчком сбрасывая ее на землю. довольно прозвучал снизу нас и перерезкий злой голос четверо караулят остальные займитесь делом По Хомову голос показался знакомым, но тело сводило от боли, воздуха не хватало, перед глазами плясали багровые круги. — Як скажете, пани, як скажете? — не сводя глаз с пленников, осклабился тощий. — Шнери, жердяй мордатый, ко мне! Рядом с насыпью снова гулко прошагал голем, набрал в охапку шпал и, не обращая внимания на людей, утопал обратно в темноту. С трудом разогнувшийся Пахомов проводил его тоскливым взглядом. Ожидать помощи от глиняной куклы было так же бессмысленно, как надеяться, что под ногами бандитов вдруг провалится насыпь. Слишком хорошо она построена, чтобы провалиться. Городовой окинул пленников долгим взглядом и сбежал вниз по насыпи, а инженеров и каббалиста окружила городская шпана, обряженная, если и не всущей лохмотья, то в одежду явно с чужого плеча. Мордатый и впрямь был мордат, как бульдог. Шнырь, тощий мелок, а воздвигшийся за спиной жердяй оказался здоровенным детиной, смахивающим на младшего, недоразвитого братишку големов. В трех десятках шагов пара големов, похожими на ковши ручищами, нагребала землю, засыпая уже вколоченные сваи. Их плоские, лишенные всякого выражения лица с круглыми дырами ртов, то пропадали из виду, когда големы наклонялись, то появлялись снова. И казалось, что глаза с тусклыми огоньками в глубине глядят прямо на столпившихся на насыпи людей. — И шпялится! хрипло прошептал штырь, и в руке у него появился нож. — Не кинуться! — и с опасливым вопросом покосился на каббалиста. «Хватит ерунду городить!» — раздался из-под насыпи все тот же злой голос. Предводитель шайки на насыпь не поднимался и на свет не показывался, стоял в стороне и виднелся только темной тенью, да и одет был неприметно. Но голос по-прежнему казался Пахомову знакомым, будто слышал совсем недавно, причем в обстоятельствах не особо приятных однако не таких мерзких, как сейчас. «Ничего они вам не сделают!» — раздраженно прикрикнул на подельников предводитель. «А ведь могли бы, могли!» — отчаянно думал Пахомов, почти с ненавистью глядя на невозмутимо вышагивающих вдоль насыпи големов. Вокруг стучало, лязгало, шаркало, насыпь едва заметно тряслась, шла работа. Похомову хотелось взвыть. Вон та парочка глиняных великанов могла бы Варнаков разметать. Что големам палки, ножи, да хоть парабелумы? Могла, если бы каббалист приказал. Только стоит Шмуэлю открыть рот. Похомов покосился на охранника и наткнулся на внимательный ответный взгляд. Тощий предостерегающе покачал дубинкой, дескать, не шали, И инженер снова уставился на приближающегося голема. Шатается тут, как ни в чем не бывало, и стукан глиняный. Что будет с ними, с живыми? Будут ли они живыми? «Начинайте уже!» — распорядился предводитель. По проскочившим в голосе визгливым ноткам стало понятно, как отчаянно он нервничает. «Гей, хлопцы, чул еще пан велит!» скомандовал Тощий, не поворачиваясь и продолжая настороженно переводить взгляд с кабалиста на инженера. «Шевелитесь, ночка, она короткая!» Двое бандитов в полицейских мундирах снова появились из темноты, и у Пахомова возникла тоскливая мысль о судьбе тех, с которых они эти мундиры сняли. «Пошел, не упирайся, я тебе поупираюсь!» Совершенно по-полицейски, начальственно рявкнул один, и следом на насыпи появились двое в цивильном, на сей раз приличном, хоть и небогатом платье. Один, худой, с тонким, почти иконописным лицом и пятнами болезненного румянца на впалых щеках, шел сам, хотя видно было, что за ним внимательно и настороженно присматривают. Второго, высокого широкоплечего здоровяка, подпихивали в спину дулом парабеллума. Мгновение суеты и на насыпь с руганью и пыхтением втащили из рядных размеров дорожный сундук. Худой защелкал запорами. Вездесущий шнырь услужливо сунулся с фонарем поближе, и Пахумов сумел разглядеть на пальцах худого, отметины, какие остаются от постоянной возни с химикатами. «На тот свет спешите, милейший!» — худой невозмутимо откинул крышку. «Убери фонарь, идиот!» — прорычал снизу предводитель и, ойкнувший шнырь, поторопился отодвинуться. Из сундука на и полетела мягкая ветошь. Пахомов невольно вытянул шею, пытаясь рассмотреть, что внутри. Палка тощего охранника, предостерегающе ткнулась ему в грудь. «Любопытствуйте, пани инженер!» «Да не спешите, зараз все побачите. Не пропустите точно, видно, будет аж ангелом на небесах!» Тощий предвкушающий облизнул сухие тонкие губы кончиком языка. Шнырь угодливо подхихикнул. Блеснул металл. «Иван, а может, не надо?» Тоскливо пробормотал здоровяк и дернулся, когда его не зло, но чувствительно огрели рукоятью парабеллума между лопатками. «Молчать! Не наговариваться!» — прикрикнул охранник. «Петр, поверь мне, это совершенно необходимо для нашего дела», — не оглядываясь бросил его худой приятель. «Ты же не сочувствуешь эксплуататорам, отнимающему людей кусок хлеба?» Не дожидаясь ответа, он запустил обе руки в сундук. Из тьмы снова вышел голем и направился к изрядно уменьшившемуся штабелю шпал. Иван что-то делал внутри сундука. Раздался отчетливый щелчок. — А теперь бегом! — весело скомандовал он, всовывая бледному, как мел здоровяку, в руки. — Это что, бомба? — не веря своим глазам, выдохнул Пахомов. Удар дубиной немедленно обрушился ему на спину. Инженера швырнуло на колени. Второй удар пришелся в плечо заставил ткнуться носом в неподвижно лежащего Карташова. Пахомов захрипел, задергался, приподнялся на локтях. Рядом отчаянно бился и легал ногами воздух каббалист. Здоровяк-жердяй прижимал его к груди, точно ребенок-куклу, широкой, как лопата ручищей, запечатывая рот. «Иван!» — растерянно повторил здоровяк Петр, на вытянутых руках держа опутанную проводами бомбу. «Шагай давай!» — прикрикнул охранник в полицейском мундире. Здоровяк сделал неуверенный шажок с насыпи. Потом еще один, обернулся, кинул взгляд на Ивана. Тот медленно и значительно кивнул и подбадривающе улыбнулся. Петр шумно перевел дух, покосился на парабеллум в руках охранника и побежал на голему. Тот замер, приподняв ногу, боясь зацепить застывшего перед ним человека. Здоровяк почти выронил бомбу к глиняным ножищам Голема и, что было, духу рванул обратно к насыпи. Голем еще мгновение постоял на одной ноге. Тусклые огоньки в его глазницах то разгорались, то притухали снова, словно он не мог сразу оценить, свободен ли путь. Наконец, Он водрузил ногу обратно на землю. Бомба едва заметно вздрогнула. Голем сделал еще шаг. Петр взлетел на нас, и будто у него крылья выросли, и рухнул ничком, прикрывая голову руками. Голем равнодушно пошагал дальше прямиком к бомбе. Его ножище опустилось совсем рядом. Земля дрогнула, Бомба завалилась на бок, взметнулся огненный столб. Мир перед глазами Пахомова разлетелся в дребезги. Взрыв ударил по ушам, мелкие осколки градом отбарабанили по плечам, и рядом рухнул оторванный глиняный палец. Когда клуб пыли и дыма рассеялся, Пахомов увидел ноги. Глиняные ноги, сгибались и разгибались, маршируя на месте. С неба свалилась развороченная голова. От плоского лица осталась половина, тускло-мерцающий огонек в глазнице мигнул и погас. Марширующие ноги тут же остановились и рассыпались глиняной крошкой. Люди молчали, люди смотрели. Замер даже каббалист, поверх ладони так и не отпустившего его жердяя видны были лишь яростные ненавидящие глаза шум дорожных работ смолк на краткий миг и возобновился снова стук бряканье металла ляск топот големов сгребающий землю голем подцепил ковшом ладонью кусок разнесенного на осколке собрата и принялся трамбовать его в насыпь отличная работа резко бросил прячущийся в тени пан. «А то!» — залегший за насыпью Иван поднялся, картузом обмахнул испачканные землей штаны. «Так и продолжайте!» — заложив руки за спину, пан зашагал вдоль насыпи, как хозяин вдоль поля перед посевом, прикидывая, сколько понадобится зерна и работников. Иван снова полез в сундук. «Теперь до тех тащить!» Деловито поинтересовался второй бандит в полицейской форме и кивнул на трамбующих насыпь големов. «Вас услышат!» — опираясь кулаками об землю, прохрипел инженер Пахомов. «Сюда прискачет полиция!» Почему-то на этих словах бандиты захохотали. «Взрывы услышат!» — в отчаянии повторил Пахомов. «А и услышат!» Процедил тощий мазурик, лениво похлопывая дубинкой по ладони. «Так не удивятся, у вас на чугунке вечно щось грохочет, а решат проверить, так не раньше утра. Хотя так-то правый ты путеец, вот что значит образоватый». Тощий одобрительно похлопал Пахомова дубинкой по отбитому плечу, заставив инженера взвыть от боли. «До утра нам возиться не с руки. Эй, ты, сколько тут твоих кукол, а? Семь? Восемь? Он обернулся к кабалисту. «Что уставился? Жердяй, пусти его!» Жердяй отпустил, и Тощий палкой подцепил каббалиста под подбородок, заставляя поднять голову. «Зови всех, как ты там их зовешь? Пущай сюда свои глиняные зады тащут!» «Вы знаете, чего это стоит голема сделать? Сколько расчетов!» — Прохрипел каббалист. Тощий ткнул его палкой в грудь. «Ты не о куклах своих, ты о себе думай», — со зловещей ласковостью процедил он. «Делай, что тебе говорят, не то...» Он снова замахнулся дубинкой. Кабалист отпрянул, покосился на лежащего Карташова, стоящего на коленях Пахомова, и хмуро буркнул. «Меня-то не бейте!» «Не бейте!» — издевательски протянул Тощий. «А я к счёв вдарю! Что ты мне сделаешь?» «И бац, бац!» Палка прошлась к по плечам, заставив его обхватить себя руками и присесть от боли. «Я говорю, до да крови не бейте!» выкрикнул он, вскидывая голову и требовательно глядя своему мучителю в лицо. «Командовать вздумал? Я тебе что, она вроде глиняных кукол?» Тоще зло прищурился. «Эй, эй!» вскинулся шнырь. Пан говорил, чтоб пока с истуканами не покончим, Жида не трогали. Пан и послухать можно, а христопродавцы всякие мне тут указывать не будут! рявкнул тощий, и дубинка с силой врезалась каббалисту в нос. В поспешно подставленные ладони хлынула кровь. Каббалист улыбнулся, треснувшие стекла пенсне зло и остро сверкнули в свете фонаря и выплеснул кровь из ладони на землю. И наступила тишина. Звуки стройки смолкли. Сгребающий землю голем остановился, выпрямился и повернулся к людям на насыпи. Тусклые огоньки в его пустых глазницах начали быстро разгораться и вспыхнули кострами багрово-алого пламени. Недостроенная насыпь задрожала, будто по ней уже ехал поезд. Загрохотали тяжелые шаги, и пары пламенеющих глаз ринулись на людей со всех сторон. Самыми сообразительными оказались Петр и его охранник в мундире городового. Они к кубарем скатились с насыпи и кинулись бежать. Пахомова обдало теплым воздухом, голем пронесся мимо. Петр обернулся, заквохтал, как квохчет курица, когда неумелая хозяйка уже прижала ее к колоде и заносит нож споткнулся на бегу и скорчился, закрывая голову руками и непрестанно вопя. Баунг! Громадное ножище просто вдавило его в землю. Еще мгновение здоровяк шевелился, потом дернулся и затих. Вокруг медленно расплывалось кровавое пятно. Голем побежал дальше. Один шаг глиняных ножищ, и он покрыл половину расстояния между собой и охранником. Еще шаг, они поравнялись. Голем сгреб человека, как ребенок хватает куклу, и... Хруст был не слышен. Просто охранник сперва дернулся в хватке глиняных ручищ, а потом обвис. Голова и руки покачивались, безвольно свисая из сжатого глиняного кулака. «Не подходи!» — заорал Иван, хватая за бомбу в сундуке. Он успел лишь увидеть... Как стремительно надвигаются на него пылающие фонари глаз. Глиняные пальцы сомкнулись на его голове. Хрязь! Руки его разжались, бомба упала внутрь сундука на ветош, а тело еще мгновение стояло и завалилось на бок. Шея была неестественно вывернута. А успел заорать жердяй, прежде чем громадное лапище смахнуло его с насыпи. Он подлетел в воздух, судорожно дергая руками и ногами, шлепнулся об подставленную глиняную ладонь, подлетел снова пронзительно вереща и рухнул на наземь изломанной куклой. Бух-бух-бух! Алые глаза големов сверкали над насыпью, Кулачищи свистели совсем рядом со шнырем и мордатым. — Ты! Останови их! Останови! Убью! Тощий налетел на каббалиста, сшиб на землю, навалился сверху, вдавливая дубинку в горло. Ладонь Голема накрыла его и смяла. Из стиснутого глиняного кулака брызнула кровь. Хресь, голова Мордатова разлетелась, как тыква. А! -а, -а, -а! шнырь метался по насыпи и верещал. Пани, помогите! Обещали, пани, клялись! Потом пискнул и затих. Тот, кого называли паном, бежал. Он побежал, когда голем кинулся на подрывника, сорвался с места и ринулся в степь. Бежать, бежать, бежать, спотыкаться, мчаться снова, пока из-за спины раздаются крики, пока чудища заняты людскими отбросами, которых он привел. Беда, что этих глиняных кукол много, достаточно, на всех. Бухающие шаги слышались за спиной. Земля содрогалась, подпрыгивала, норовя сбросить с себя человека, как норовистая лошадь. Он мчался во тьму, ломился сквозь стены ковыля, раздвигая их грудью, как волны. Колючие тугие стебли цеплялись за штаны, за рубаху, будто пытались задержать. Он вскрикивал и бежал снова, упал, вскочил, будто его подбросили, и опять побежал. Земля тряслась все сильнее, буханье слышалось все ближе. «Только не оглядываться, не оглядываться, надо бежать, не...» Конечно же, он оглянулся. Голем возник за спиной так близко рукой подать. Голему. Огромная растопыренная ладонь закрыла небо, будто над головой вдруг возник глиняный потолок. Человек вскрикнул, метнулся в сторону, выскочил. Пальцы голема сомкнулись на пустоте, звучно стукнули. Человек снова побежал. Закладывая петли, как заяц, он метался туда-сюда. Грудь его вздымалась, он судорожно хватал ртом воздух. Как это могло случиться? Все было продумано! В боку вспыхнула острая боль. Отчаянно запекло в груди. Ноги заплелись, и он кубарем полетел на землю. Попытался встать хоть на четвереньки, хоть пополз, быстро-быстро перебирая ногами, но шаги все приближались. Громадные глиняные ножищи протопали мимо и встали. Он едва не уперся в них лбом. Захлебывая слезами, человек шарахнулся, завалился на спину, замахал руками, будто голубя отгонял. «Уйди! Ой!» увидел нависающее над ним глиняное лицо с пылающими глазами. Потом небо над ним потемнело, и громадный кулак вмял его в землю. Голем наклонился, подхватил убитого за ногу и поволок обратно к насыпи. Шуршал ковыль, тело подпрыгивало на кротовинах, и следом тянулась кровавая полоса. На насыпи валялись трупы, Голем и плотным кольцом смыкались вокруг. Пахомов увидел медленно приближающиеся к нему кровавые глазищи. Заорал. Ему на спину рухнула тяжесть. Он заорал снова. В спину вдавилось что-то острое, и каббалист, коленями, стоя на нем и на Карташове, зачистил. О, матити и миду Арестезиев! Предположительно, очень предположительно. Эта фраза произносилась при создании големов. Сейчас каббалист произносит ее наоборот. «Вес, ходам идти, тихо, микхана, бетселма!» Потом люди создали машины по своему образу и подобию. Лапища голема замерла, с рывками туда-сюда. Окружающие их со всех сторон пылающие глазищи мигнули, еще мигнули и еще, замерцали быстро-быстро». Големы поводили головами, будто вслушиваясь в долетающие до них слова, потом начали едва заметно раскачиваться и, наконец, замерли. Огни в глазницах еще раз вспыхнули и стали затухать, как угли в камине, превращаясь в тусклые темные головешки. Неподвижные големы стояли кольцом вокруг насыпи, как громадные глиняные статуи. Бух, бух, бух! Последний голем вышел из темной степи, волоча за собой человеческое тело, небрежно уронил его поперек насыпи и тоже замер рядом с товарищами. Кабалист судорожно захрипел и откатился в сторону, шумно дыша. Пахомов еще подождал мгновение, приподнялся, опираясь на дрожащие руки, взвыл от боли в плече и не сел, а скорее упал назад, Протянул дрожащую руку к Карташову. Биение жилки на шее удалось нащупать не с первого раза и даже не со второго, пока, наконец, под пальцами слабо толкнулся пульс. «Шмоль бенсоныч Слова из пересохшего рта выходили с трудом. «Вы спасли... себя... я тоже спас...» Раскинув руки... Кабалист лежал на насыпи и глядел то ли в небо, то ли на неподвижно стоящих вокруг големов. «Они бы нас убили!» «Кто? Такие хоть!» — выдохнул Пахомов и начал медленно подниматься. Брошенный последним големом труп лежал совсем рядом, от него острое противно пахло кровью и, как бы ни хотелось замереть и не шевелиться, но надо вставать и убираться отсюда. А еще где-то под насыпью лежит бедняга-сторож, и хоть надежды почти нет, но вдруг и он жив. — Узнаем, — прокряхтил каббалист и тоже с трудом поднялся. — Отпишем в главную контору, пусть разбираются. Кто из соперников по железнодорожным подрядам на столь жесткие действия способен? — Не стоит, — «Писать!» — глухим голосом откликнулся Пахомов. Он стоял над последним убитым и смотрел, смотрел. В голове вертелась всего одна мысль. «Теперь я понимаю, почему его голос казался мне знакомым». Каббалист доковылял до Пахомова, ухватился за плечо. Было больно, но инженер даже не дернулся нам всем конец обреченно выдохнул каббалист он сам его люди первыми напали пахомов понимал что его слова звучат детским лепетом кто настанет слушать с безнадежной горечью ответил каббалист особенно меня значит похомов сглотнул Надо сделать так, чтобы никому ничего не пришлось объяснять. Они посмотрели на лежащего без сознания Карташова, на тела, разбросанные по насыпи, и кивнули друг другу.